Вернулась Жужа с кофейником, налила душистый исходящий паром кофе в чашку Вершилова, пододвинула вазочку с печеньем. — Полагаю, у тебя по-прежнему много друзей? — спросил Вершилов. — И по-прежнему к тебе идут косяком, на огонек или просто так, в гости? Жужа покачала головой. — Все не так. — Совсем наоборотно. Или лучше сказать наоборот? Правильно, лучше наоборот, просто правильнее. Значит, меньше стали навещать тебя. Самой не хочется никого видеть. Я же устаю на работе. Это я знаю, можешь не рассказывать. Потом... Вообще как-то... Жужа снова замялась, ища нужное слово. — Нет охоты, — подсказал Вершилов. — Нет желания, — сказала Жужа, — думаешь об одном. Скорее бы в постель заснуть, только чтобы ничего не снилось и чтобы не будили ночью. Она взяла сигарету, опустив глаза, прикурила от его спички. Бледные щеки, тени под глазами, усталый рот глянула на него, заставила себя улыбнуться, но улыбки как-то не верится. Помолчали оба, старательно пуская дым вверх. Потом Жужа взяла новую сигарету. По-моему, главная беда мира, знаешь, какая? спросил Вершилов. Какая? спросила Жужа. Разобщённость наша День ото дня — растущая некоммуникабельность, разобщенность людей. — Пожалуйста, — сказала Жужа, — пожалуйста, Виктор, поясни свои обвинения, Обвинения, наверное, ты хотела сказать, — поправил Вершилов и продолжал. — Мы люди день ото дня, да чего там день, час от часу, «Становимся все более разобщенными». «Ты говоришь, как пишешь», — сказала Жужа. «А что?» — согласился Вершилов. «Я когда-то хотел стать журналистом, еще когда в школе». «Прости», — снова перебила его Жужа. «Я хочу, чтобы ты опять говорил, что говорил». «Ты согласна со мной, что мы все живем разобщенно?» и стали все какие-то, на редкость, некоммуникабельные, — спросил Вершилов. — Согласна, — ответила Жужа. — Только знаешь, что я тебе скажу. Мы и раньше тоже были некоммуникабельные, только теперь к старости стали замечать, а раньше не замечали. — Нет, мы не были такими раньше, мы были дружнее, искреннее. Теплее и отзывчивее относились друг к другу. Жужа снова засмеялась. — Знаешь, Томаш когда-то говорил, как только начнешь сравнивать, каким ты был в молодости и какая теперь молодежь, так и знай, значит, постарел, и ничего уже с этим не поделаешь. Надо примиряться. — Мириться, — машинально поправил ее Вершилов. Жужа послушно повторила — мириться. Пусть так, черт побери. Может быть, потому что вспомнила Томаша. Лицо ее невольно нахмурилось, погрустнело. Несколько мгновений он смотрел на нее. — Что ты так смотришь? — удивилась Жужа. — Я не картина и не слайд. — Отнюдь, — сказал Вершилов, — просто я думаю, что ты... «Живое опровержение моих слов». «Как, как?» — переспросила Жужа. «Что ты говоришь? Объясни». Он произнес, улыбаясь. «Ты чудесный человечище, Жужа! Именно чудесный человечище!» «Звучит ужасно!» — усмехнулась Жужа. налила себе из кофейника остывший кофе, Повторила, старательно выговаривая слова «Человечище». Вершилов заложил руки за голову. «Иногда, когда бывает особенно тяжко или скучно, я вспоминаю о тебе, Жужа, и представь себе, тогда вдруг снова начинаю верить, что есть на земле хорошие люди. Как-нибудь есть». — А кого ты больше встречал, плохих или хороших? — спросила Жужа. — Ты что имеешь в виду в жизни вообще или в частности? — В твоей жизни кто тебе чаще встретился? — И те, и другие. — Да, пожалуй, именно так, почти равное число и плохих, и хороших. — А тебе? Жужа закурила новую сигарету, глубоко затянулась. Ты сам когда-то говорил, что все относительство. Относительно. Да, ты это хотел сказать. Да, относительно, все относительно. Вот я сейчас думаю, кто плохой, а кто хороший. Кого можно назвать плохим? Самым плохим? А кого хорошим?